Глава восьмая На Таврической улице стояла крымская жара. Солнце палило беспощадно, подыгрывая нашей сборной по футболу. Бегать по полю финам сегодня будет тяжело. Жаль, что нашим тяжело бегать всегда. На той стороне улицы манила зелень Таврического сада. Варвара поборола желание посидеть в тенечке и нажала контакт. Половец ответил сразу. Для него была приготовленная версия, зачем понадобился номер лейтенанта Игнатива. Половец выслушал, хмыкнул, обещал прислать СМС и деловито отключился. Оставалось дождаться, когда капитан сдержит слово. «Эй, суровая!» Варвара обернулась, как флюгер под ветром. Петя Шляпич, сверкая белыми штанами, золотой цепью и улыбкой, присел на капот сверкающей розовой бэмбухи. поигрывал на пальце золотым брелком с ключами. Не хуже кавказского мужчины. Вот только машина была спортивной и женственной, как игрушка. Варвара подумала, что рыбка сама просится в сеть. «Прошу перейти на «вы», — сказала она тоном, от которого холодели студенты на зачетах Шляпич фыркнул. «Ну ты, сила!» «Ладно, прости, не обижайся. У меня характер широкий и добрый. Миру мир». У мир. Он протянул халеную ладошку. Варвара кивнула в знак согласия. Худой мир лучше доброй войны. Тася предложила тебе место за Не смутившись, продолжил он. Я получила такой офер. Офер? Шляпич улыбнулся. Это не офер, а сказка. Тебе какие мои песни нравятся? Никакие. Я не слушаю попсу». Брелок чуть не свалился с пальца. Шляпич искренно удивился. Разве найдется хоть один человек, тем более девушка, которая не слышала его знаменитые песни? Куда катится мир, подумать страшно. Да ладно, вырвалась у него обиженно. Красавчики такие ранимые. Не переживайте, успокоила Варвара. У меня другие музыкальные вкусы. Скучная классика. «А, Ну, ладно, Шляпич обрел уверенность. Будем друзьями еще послушаешь. У тех, с кем дружу, все хорошо. Например, они получают место завлита. Хочешь быть завлитым? Намек был прямой и наивный. Хорошо, что Шляпич не знал, кому сделал откровенное предложение. Марвара пожалела белоснежную футболку и штаны. Приглашаете на свидание? Вежливо спросила она. Он шлепнул по машине. Прокатимся с ветерком в кабриолете. «Как же так, Пётр?» «У вас невеста». Варвара чуть не добавила третья и старая. «Вчера с ней было свидание в номере «Люкс», который сняла Таисия Федоровна, А сегодня меня приглашаете?» Шляпич привстал с капота. «Ты откуда знаешь?» «Поделилась по-женски». «Ах, вот что. А Тася не поделилась, что желания у нее меняются, как погода. Сначала давай повеселимся, а потом ничего не будет до свадьбы». невеста не подпускает к себе? Дело обычное. Сначала поломается, потом горячее будет. Стало противно. Варваре захотелось руки вымыть. Добронина ему в бабушке годится. Как не стыдно. Фу. «Секс с пожилыми женщинами — это призвание?» — мужественно спросила она. Петя подмигнул. «Это моя работа. Так поедем покататься». Смартфон сообщил. Пришло СМС. Варвара обещала обдумать заманчивое предложение. Она перешла на другую сторону улицы, чтобы Шляпич не мог поехать следом, и нажала номер. Немного волнуясь. «Слушаю вас, Варвара». Лейтенант не проявил удивления. Мужчины в погонах такие наивные, и без погон тоже. «Павел, я только что побывала на квартире Доброниной». «Кто вам разрешил?» — сухо спросил он. «Меня пригласила сама Добронина». «Что за шутки?» «Со следственным комитетом я не шучу с тех пор, как получила подписку о невыезде», — ответила Варвара. «Добронина предложила мне должность завлита в ее театре. У нее дома полный набор. Зоя, жених Шляпич и старшая сестра Октябрина Федоровна. Мы проговорили полчаса. Сегодня вечером я должна вернуться и дать окончательный ответ. Добронина жива, здорова, энергична. Правда, боится, что вскоре умрет. «Причины?» «Видела призрака прошлого. Что это, не стало уточнять. У нее и так нет лица». «Что это значит?» — строго спросил Игнатьев. Варваре понравилось поддразнивать его. Как котенка бантиком. У Доброниной на лице густой слой косметической маски. «Ах, вот что!» — с явным облегчением сказал он. «Можете приехать и убедиться, что Добронина жива?» Игнатьев ответил молчанием. Варваре было не остановиться. Зато теперь точно известно, что в ванной отеля другой человек. «Ждите на месте. Буду через полчаса». «Извините, Павел. Информацию сообщила, а теперь у меня срочные дела», — ответила Варвара и подумала, как хорошо иногда включить капризную девочку. Даже с человеком, который нравится. С ним особенно. «Если хотите, можем встретиться вечером. Возможно, узнаю еще что-то важное». Варвара замерла, ожидая, что будет. И это случилось. Игнатьев назначил встречу. «Значит, тайные желания сбываются?» Она отключилась и посмотрела пропущенные звонки. Список состоял из одного настойчивого абонента. Марта поставила рекорд. Пыталась дозвониться 20 раз. Пора было проявить жалость к лучшей подруге. Одной из двух лучших.